В храме стоял нестерпимый запах паленой плоти. Братья истекали кровью. На груди его обоих уже не осталось живого места, ведь они по очереди терзали друг друга раскаленными железными прутьями. Каждый уже вынес одиннадцать попыток. Сын Гетту не в силах совладать с собой, изо со всех сил стиснул зубы и сжал кулаки, ожидая двенадцатый. Он неотрывно сверлил брата взглядом. Испытание касалось не только тел, но и душ, и закончиться оно могло лишь после того, как один из братьев отказался потерзать второго в раскаленном железе. Каждый новый ожог означал, что за ним непременно последует ответный. Братья понимали это, и сознание собственной жестокости давило обоих не меньше, чем отчаянная боль. Мада крепко сжал холодный конец прута, но остановился в нерешительности. Если он сейчас поднесет железо груди младшего брата, то через несколько минут сам должен будет вынести эту муку. Силы покидали его, хотя стремление покорить Цингету не ослабло. Испытание тянулось бесконечно. Единственным утешением оставалось мысль о неминуемых, равных по силе мучениях соперника. Решимость стаяла, унося с собой выдержку. Цингет увидел сомнение брата. и в душе его зародился слабый лучик надежды. Что останавливает его? Страх, ответные боли или нечто иное? О, боги! Дайте мне силы! Шепотом взмолился Мадок, и Ценгет едва удержался от крика, увидев раскаленный до красна конец пута Мадок поднял страшное орудие, и брат, с ужасом ожидая неминуемую острую боль, зажмурился. Страшной была не только боль. После нее предстояло решать, продолжить испытание или отказаться от него. Исход схватки определяла сила воли, а не боль. В этот момент цингета в полной мере понял смысл испытаний Громкий стук разнесся под сводами храма, и цингету изумленно открыл глаза. Мадок бросил раскаленный железный пруд обратно в жаровню. И теперь стоял перед соперником опустив руки и сморщившись от боли достаточно братишка прохрипел он и покачнулся цинггето протянул руку чтобы поддержать старшего брата и едва не вскрикнул от острой боли ведь на груди и у него тоже не было живого места соперники повернулись к жрецу и стариец ответил на напряженные взгляды улыбкой он уже обдумывал что именно запишет в хронику племени ту толстую рукописную книгу, которая передавалась от одного служителя храма другому. Да, царевич арвернов выдержали по одиннадцать раскаленных железных прутов. До этого дальше девяти не сходил еще никто, и даже великий Альпейн триста лет назад пришел к власти лишь после семи попыток. Знак казался добрым, и на душе жреца стало немного светлее. — Одному из братьев предстоит стать царем, а второму придется уйти, — напомнил старец древние правила Он подошел к Цингетто, водрузил на голову нового вождя золотую корону, а в руку дал тяжелый золотой посох. — Нет, — возразил Цингетто. После всего, что произошло сегодня, я не хочу потерять брата. Согласишься ли ты остаться и сражаться с врагами рядом со мной? Мне очень нужна твоя помощь и поддержка. Жрец в ужасе смотрел на царя, но древний закон начал блон Цингето, превозмогая мучительную боль, которая едва не лишала сознания, поднял руку. Ты мне очень нужен, Мадок. Готов ли ты пойти за мной? Брат с трудом выпрямился, не замечая текущей ран свежей крови. — Готов, брат, располагай мной. — В таком случае пришло время собирать племена. Юлия подошла к ступеням сената и остановилась, содрога не оглядываясь. Площадь представляла мрачное зрелище. В воздухе все еще стоял запах дыма. Так что представить недавние события оказалось совсем нетрудно. Разрушенные огнем здания сейчас отстраивали, и в форум оглашали громкие крики рабочих и стук молотков. Клодия нерешительно топталась рядом. При виде городской суеты добрая старушка явно нервничала. — Детка, ходить по городу опасно даже сейчас. Ты же знала, что площадь разрушена, и все-таки настояла на своем. Юлия взглянула на нянюшку с изрядной долей раздражения. «Разве ты не видишь легионеров?» Брут сказал, что Помпей твердо держит город в руках. Он полностью погрузился во встречи и выступления, а обо мне, судя по всему, и не вспоминает. «Не говори чепуху, девочка! Не будет джон словно мальчишка, торчать у тебя под окном, положение обязывает». И все же, если мужчина надеется уложить меня к себе в постель, то должен проявлять хоть какой-то интерес. Разве не так? Клодия оглянула, чтобы убедиться, что никто в толпе не подслушивает их разговор. — Вовсе не подходящая тема для молодой девушки. Если б твоя матушка услышала такие безрассудные слова, она пришла бы в ужас. Нянюшка укоризненно схватила питомцу за руку. Юлия сморщилась и вырвала руку, обрадовавшись поводу досадить опекунши. — То есть, конечно, если он еще не слишком стар для подобных дел, как ты думаешь, он сохранил силу? — Сейчас же прекрати, негодница, а не ты получишь по заслугам, — зашипела Клодия. Юлия пожала плечами, вспомнив жаркие объятия Брута, его молодое, сильное тело. она, конечно, ни слова не сказала клодие о ночи, проведённой в темноте и тепле конюшни. Девичий страх испарился быстро. вместе с негромким вскриком прут оказался нежен и сумел разбудить в юной красавице сладострастие, которое несомненно понравится помпею, когда он сделает красивую юную женщину своей супругой. неожиданно За спиной послышался мужской голос, и Юлия виновато вздрогнула, словно кто-то мог услышать ее мысль. — Вы, случайно, не заблудились? Здесь возле старых ступеней стоять неуютно. Не успела Юлия ответить, как Клодия склонилась в почтительном реверансе. Подобной проворности нянюшке оказалось достаточно, чтобы девушка посмотрела на говорившего внимательней. богатую только выдавала принадлежность к высшему классу хотя одной лишь уверенной и благородной осанки казалось бы вполне достаточно чтобы это определить волосы мужчины были тщательно уложены и умощины он благосклонной улыбкой смотрел на девушку явно по достоинству оценив прелесть ее фигуры мы задержались всего лишь на секунду быстро нашла с складья а вообще торопимся натречу с друзьями Юлия нахмурилась Нянюшка снова цепко схватил ее за руку. — Какая жалость! — заметил моложавый мужчина, продолжая обшаривать глазами хорошенькую молодую особу. Юлия покраснела и почему-то пожалела, что отделалась для поездки в город слишком просто. — Может быть, ваши друзья не откажутся подождать? — У меня здесь неподалеку дом, где вы могли бы освежиться, отдохнуть и подкрепиться. Если нет пристанища, прогулки по городу очень утомительны. Говоря, это мужчина коснулся висящего на поясе толстого кошелька, и тот отозвался красноречивым звоном монет. Клодию снова потянула воспитанницу прочь, однако она сопротивлялась, не желая оставлять безнаказанно игривую наглость незнакомца. — Но ты даже не представился! — заметила она и лучезарно улыбнулась. Проявление интереса явно польстило незнакомцу. — Светоний прант! Видишь ли, милочка, я сенатор, но, к счастью, не каждый день до отказа занят работой. — Я? Я, кажется, слышал это имя, — медленно произнесла Юлия, хотя оно не слишком много ей говорило. Светоний кивнул так, словно не сомневался в собственной известности. А увлеченная беседой девушка даже не заметила, как Клодия побледнела. — Тебя будет ждать будущий муж, — подчеркнуто произнесла нянюшка. Ей удалось увести подопечную на несколько шагов в сторону, однако святой не шел рядом, явно не желая упускать добычу. Взяв Клодию под локоть, он заставил женщину остановиться. — Но мы просто разговариваем. В этом нет никакого вреда. Он снова зазвенел монетами, и от столь примитивного маневра юрий едва не рассмеялась вслух. Так ты собираешься купить мое внимание и расположение святой непрант?» Со скрытой иронией поинтересовалась она. Прямота девушки огорошила по весу, однако он принял игру и подмигнул. «Может быть, твой муж не будет возражать?» Приторным голосом уточнил он, подойдя почти вплотную. Выражение лица. Холодный глаз мгновенно изменило настроение Юлии, и она нахмурилась. Помпей еще не стал моим мужем Светони. Возможно, он действительно не будет возражать, если я проведу несколько часов в твоем обществе. Что ты на это скажешь? Светони не сразу осознал смысл услышанного, но, как только понял, с кем умеет дело, сразу изменил тактику. — Я хорошо знаком с твоим отцом, девочка. Едва слышно почти про себя, — пробормотал он. Юлия тоже начала вспоминать. что подсказывало когда то слышенное имя мне не случайно показалось что я о тебе слышала это действительно так неожиданно она разразилась звонким смехом а святоний покраснел от бессильного гнева хотя и не осмелился произнести в ответ ни слова да да отец рассказывал о тебе самые удивительные истории тебе и самому следовал бы их услышать правда девушка повернулась к лоде и словно не замечая умоляющий глаз доброй женщины. «Однажды он запихнул тебя в какую-то яму, ведь правда? Прекрасно помню, как отец сам говорил об этом с Клодией. Чрезвычайно забавно». Святоний постарался улыбнуться, однако улыбка получилась жалкой, вымученной. «В ту пору мы оба были очень молоды. До свидания. Как уже уходишь? А я-то надеялась славно попировать в твоем доме. Лучше в другой раз». Отрезал молодой сенатор. Подойдя поближе, Юлия увидела в его глазах истинную злобу. «Осторожнее на улицах, сенатор!» Почти шептом посоветовала она. «Воры могут услышать звон монет. ведь театр ослышала». Девушка постаралась выглядеть как можно серьезнее, а свято не сгорал от унижения и бессильной злобы. «Как только увидишь свою матушку, передай небольшой привет». Облизав нижнюю губу, многозначительно произнес молодой римлянин. Взгляд его был отвратительно тяжелым. Она умерла, — коротко ответила девушка, жалея, что вообще затеяла весь этот разговор. — Ах, да, страшное несчастье! — поддержал Светоний, но жестокая улыбка придавала словам противоположный смысл. Едва кивнув, он деревянной походкой пошел прочь, оставив, наконец, Юлию в покое. Та взглянула на Клодию и с притворным удивлением подняла брови. — По-моему, разговор не слишком ему понравился, — заметила она. Жизнь и радостность постепенно брала свое. — Ты сама ставишь себя в опасное положение, — резко отчитала воспитанница клоди Чем скорее станешь женой Помпеи, тем лучше. Надеюсь, он быстро найдет способ удержать тебя в руках, быть может, не поскупиться и на побои. Юлия склонилась и заглянула нянюшке в глаза. Он не осмелится. Отец тут же сдерет с него шкуру. клоди вышла из себя и отвесила непослушно девчонке по щечину. Та от неожиданности схватилась за щеку. Старушка же нисколько не раскаялась. — Жизнь куда жестче, чем тебе представляется, негодница. Скоро сама узнаешь. Царь Арвернов плотно закрыл дверь зала, дул сильный ветер, порывая его с отчаянным завыванием, намели у порога целый сугроб. В зале собрались старейшины самых древних гальских племен. Здесь были сеноты, корнуты, пиктоны, редоны и множество других. Некоторые уже стали вассалами Рима. Прочие же сохранили жалкую часть той силы, которой обладали прежде. воин были давно проданы в рабство, а скот угнан легионерами и забит. Вождь Эдуев, Хорбейн, отказался приехать на сбор, но все остальные ожидали помощи и поддержки в борьбе за свободу. В царе Арвернов они видели лидера и защитника. Соединенными усилиями гальские племена вполне могли бы собрать армию, способную победить римлян, и избавить землю от их владычества. Решимость вождей определенно читалась на их лицах. Глядя на союзников, цингетто забыл о зимнем холоде. — Примите ли вы мое командование? — негромко спросил он, хотя не сомневался в положительном ответе. — Ведь иначе. Зачем они ехали сюда, преодолевая бездорожье и зимний холод? Вожди по очереди не спеша, торжественно поднимались и заявляли о своей поддержке. Обещали и воинскую силу. Мало кто испытывал к царю Арвернов симпатию, однако годы военных действий доказали его правоту. По Одиночке племенам не выжить, но в союзе под руководством верховного царя они вполне могли вышвырнуть завоевателей с родной земли. Цингета взял на себя роль лидера, и все остальные, не видя иного выхода, согласились подчиниться. Сейчас я приказываю вам выжидать и готовиться к жестокой схватке. Куйте мечи и доспехи. Готовьте для долгого хранения каждую тушу, которую забивают сородичи. Нельзя повторять ошибок прошлых лет и тратить силы на бесполезные битвы. Когда придет время выступать, мы выйдем единой силой, а произойдет это в минуту слабости, римлян. Тогда они поймут, что отобрать Галлю у ее народов не удастся. Скажите своим воинам, что им предстоит встать под знамена верховного царя и объединиться, как они объединялись тысячу лет назад, когда ничто в мире не могло нам противостоять. История показывает, что некогда мы были одним могучим народом. непобедимыми всадниками гор общий язык свидетельства было у братства и единств царь возвышался среди подданных во всем величии и могущести вожди не выдерживали его свирепого огненного взгляда и опускали глаза рядом с инггету стоял мадок не зря он отдал младшему брату корону отца слова царя затрагивали самые сокровенные струны в душах людей И предводители племен с радостью думали о возможности воссоединения древних братских народов. С этого дня прекратятся все распри. Ни один из галов не убьет больше ни соплеменника, ни соседа. Каждый меч, каждая стрела должны противостоять врагу, а не лишать жизни брата. При малейшем несогласии действуйте моим именем. — спокойно наставлял Цингета. — Говорите всем, что Верцингеторикс призывает к оружию.